Действие третье. Глава 50. Переговоры. Ящик, в котором лежала Тайши, открылся со звуком, похожим на скрежет ногтей по стеклу. Тайши моргнула и попыталась заслонить глаза от света, но руки ей не повиновались. После того, как она неделю пролежала в полной темноте в повозке для трупов, блеск факелов ее ослепил. Рядом показались два осторожных солдата с саблями на голо. Тайши сделала глубокий вдох. Прохладный воздух казался таким освежающим после долгих дней пути, когда она обоняла лишь запах собственного тела. Тайши впервые извлекли из ящика с тех пор, как утыкали иголками и обездвижили. Пожилая женщина с седой косой, переброшенной через плечо, наклонилась над Тайши. Ее глаза заслоняла остроконечная белая шляпа. Она легонько провела пальцами по груди, шее и лицу Тайши. Взгляд у нее был сосредоточенный, а руки терпеливые — признак умелой иглоукалывательницы. Не то что тот грубый тип, который обездвижил пленных, прежде чем их поместили в эту зловещую повозку. Пульсирующее онемение, которое Тайши ощущала во всем теле, постепенно отступило. Руки и ноги начали обретать чувствительность. Тайши попыталась сесть. Она некоторое время трепыхалась, как рыба на суше, и, наконец, ее попытки привлекли внимание одного из стражей. Как только он коснулся ее плеча, Тайши выхватила у него из другой руки саблю и плашмя треснула по шлему в виде головы опоссума, стражник от боли повалился на И Иглоукалывательница и две девушки в похожем наряде испуганно вскрикнули и шарахнулись. Только второй стражник остался стоять на месте, но так дрожал, что едва удерживал щит. Тайши села и огляделась. Они находились в чем то вроде подземной конюшни, где были выстроены в ряд разнообразные повозки и экипажи. Вдоль другой стены стояли всякие транспортные средства в полуразобранном состоянии. Там теснился еще десяток солдат, возглавляемых нарядным офицером. Шлем у него имел форму головы ящера. Тайши кивнула, увидев знакомое лицо. «А, господин Абан!» Тот кивнул в ответ. Давно не виделись, мастер Лин. К сожалению, я не смог приветствовать вас при обстоятельствах достойных вашего высокого ранга. Ты имеешь в виду в качестве разыскиваемого преступника? Когда мы в последний раз виделись, вы были подобны землетрясению, вздымающему волны на море. Поместье господина Абана находилось на северной окраине Шуланя, неподалеку от горы Дию. Северяне всегда выражались цветисто. Абан дал знак иглоукалывательнице. Продолжайте свое благородное дело, высокочтимая целительница. Так и своим ученицам, которые вытащили из повозки очередной ящик и принялись оживлять лежавшего в нем человека. Бхазане пришла в себя следующий, затем Фаузан. Ученица, трудившаяся над Бхазане, взглянула на наставницу. Госпожа, ей нужна помощь. Иглаукалывательница приблизилась. И распахнула одеяние Бхазани. Иглы замедлили ток крови. Сердце бьется мерно, но слабо. У нее жар. Она повернула застонавшую Бхазани на бок. Стрела прошла прямо насквозь. Хорошо, что иглы остановили кровотечение, но ей понадобится операция. Целительница взглянула на Абана. Господин, этой женщине нужна немедленная помощь хирурга. Ну так позаботься об этом. Ответил Абан и подал руку Тайши. Его светлость князь Саан сердит на вас, но вплоть до получения мной иного приказа вы, мой уважаемый и достойный восхищения, товарищ по оружию. Вы благородный человек, Абан аккуратный. Этот человек служил генералом в войске Саана, хотя ни разу в жизни не участвовал в сражении и не пускал в ход меч. Абан был великолепным стратегом и управлял самой умелой армией в просвещенных государствах. Саан приблизил к двору многих разумных и образованных людей, составив из них совет. С тех пор, как Тайши сдалась шуланцам, десятому верблюжьему резерву в голове у нее царил туман. Это была даже не настоящая армия, а кучка запасников, которые охраняли торговые пути. Какое унижение! Но другой шуланской армии поблизости в то время не оказалось, и Тайши не приходилось выбирать, кому из вельмож сдаться. Когда верблюды сообщили начальству о поимке, они получили приказ немедленно ввести пленников к Саану. Но поскольку у них имелось лишь самое необходимое, и они не располагали обширными средствами, эти недоумки решили переправить Тайши и ее спутников в Гиянь в фургонах для перевозки трупов вместе с телами погибших. При помощи опытного иглоукалывателя пленников обездвижили замедлив все жизненные процессы, чтобы тела не требовали пищи. Иглоукалыватель сравнил их с нежными орхидеями. К сожалению, разум не дремал, поэтому пришлось пережить эту мучительную поездку в полном сознании. Что еще хуже, обоняние тоже осталось прежним. Тайши доводилось переживать много неприятностей, но эта поездка уж точно вошла в число худших приключений. Иглоукалывательница и ее ученица помогли Тайши сесть, спустив ноги. Все болело. От долгой неподвижности мышцы не повиновались. Шевельнувшись, Тайши почувствовала себя каменной статуей, которая трескается и разваливается. Иглы ничего с этим поделать не могли. Тайши положила руку на живот и ощутила пылающий внутри голод. Она перенесла вес на ноги и пошатнулась. К счастью, девушка ее вовремя Удержала. Было бы крайне унизительно, если бы она упала. Тайши, как новорожденный же ребенок, сделала несколько шагов по комнате, направляясь к скамье. Ей не терпелось сесть. Она рухнула на скамью и немедленно ткнула рукой в сторону ближайшего стола. Еды и питья. Что угодно. Риса, клёцок, цыпленка, целую корову. Давайте все. Вы получите бульона, сколько влезет. Но ничего другого самое малое два дня. «Понятно?» — спросила иглоукалывательница. «Если съедите слишком много и слишком быстро, внутренности лопнут. Это не пойдет на пользу Ци». «Плевать. Давайте сюда еду». Тайши выхватила у ученицы миску с горячим супом. Суп исходил паром, но, тем не менее, Тайши проглотила его очень быстро. Она обожгла язык и горло, горячие струйки побежали по подбородку и по шее. Однако Тайши продолжала пить жадными глотками. Опорожнив первую миску, она ненадолго остановилась, чтобы перевести дух, а затем взяла у ученицы вторую. «Этот дурак не мог сделать все как следует и усыпить нас полностью?» «Мои извинения, госпожа», — ответила иглоукалывательница. «Из-за войны денег мало. Нужно 60 иголок на голову, чтобы погрузить человека в глубокий сон». Полагаю, у моего собрата не хватило бы игл на всю вашу компанию, да еще что осталось для его нужд в крепости. Мы страдаем от нехватки припасов. Она понизила голос. К тому же вы пленники, а не гости. Тайши все прекрасно понимала, хоть это ее и не радовало. Она считала, что экономить на лекарях очень скверно. Обливаясь бульоном, она выпила еще две миски, прервавшись лишь для того, чтобы приветственно махнуть рукой фаузану. Он тоже немедленно принялся хлебать обжигающий мясной отвар с луком и яйцом, который продолжали разливать ученицы. Вскоре к старшим присоединились Гачи, Саная, Каю и, наконец, Дзянь. Некоторое время все молча насыщались. В подземную конюшню вошли слуги с носилками для Пхазани. Тайши надеялась, что Абан и к остальным приставит лекарей, как обещал. Саная оторвалась от еды, когда увидела свою наставницу на носилках. Она встала и отправилась следом. Тайши предостерегающе вытянула руку, но увидела, что Абан слегка кивнул. «Ступай со своей наставницей». Фаузан отставил миску и поднялся. «Я тоже пойду». Гачи взял учителя под руку. Оба, все еще двигаясь неуверенно, заковыляли вслед за Санаей к выходу. «А ты куда?» — спросила Тайши. «Ты мне нужен». Фаузан покачал головой. «Я люблю ее, Тайши. Я всегда думал, что умру первым». Он вытер глаза рукавом. «Ты говорила, что временем нужно распоряжаться с умом. Так вот, я не потрачу его даром, если посижу рядом с Пхазани». «Ну, иди». Тайши слегка подтолкнула друга. «Когда она очнется, передай ей, что я ее простила». Правда? «Ты не шутишь?» Тайши кивнула. Она в любом случае была слишком стара, чтобы таить зло. Соню, который только что проснулся, помогали лекари. Они осматривали перевязку у него на боку. Лекарь в крепости вытащил щепку и кое-как перебинтовал раненого, но Соню предстояло долго оправляться. Он повернулся к Тайши и погрозил ей пальцем. «Ты меня не предупредила, что намерена сдаться Шуланцам. «Я это выдумала на ходу», — призналась та. «А что? Меня в Шулане разыскивают». «Нас тут таких много», — Сонь подался к ней. «Тайши, я серьезно. Я не желаю сидеть в подземелье. По крайней мере, в лауканской тюрьме веет приятный морской ветерок». Тайши и это понимала. «Прикуси язык на время. Ты все еще у меня в долгу». Он кивнул. «Я буду рядом, Тайши. Я тебя больше не подведу». Сонь взглянул на Каю, который сидел в уголке и, понурившись, смотрел в стену. Тайши вздохнула. «Бедный мальчик!» «Эй, обезьяныш!» — позвал Сонь, стараясь говорить бодро. «Ты мне нужен. Ну-ка, иди сюда и помоги старику». Выражение лица у Кайю не изменилось, когда он приблизился к Соню. Он по-прежнему тупо смотрел в никуда. У Тайши сжалось сердце. Мастер меркнущего яркого света, очевидно, разделял ее боль, но, впрочем, Сонь всегда был чувствителен к чужому горю. Он подошел к мальчику и что-то ему шепнул. Каю улыбнулся. Ему было полезно хотя бы ненадолго отвлечься от мыслей об отце. Оставался только Дзянь. «Я никуда не пойду, мастер», — заявил он. «Да уж». Тайши погладила его по щеке. «Ты ни на шаг не отойдешь от меня, пока мы под властью Саана. Ясно?» «А если мне надо будет по нужде?» «Ни на шаг. Ты понял?» «Да, мастер». К ним приблизилась служанка. «Простите, что отвлекаю, благородные гости. Прошу вас следовать за мной», — произнесла она, глядя поверх плеча Тайши. «Значит, только мы?» — уточнила Тайши. Девушка кивнула. «Среди прибывших вы самые важные». Тайши это не понравилось, но, тем не менее, они с Дзянем последовали за служанкой. Сила постепенно возвращалась, хотя Тайши не отказалась бы еще от нескольких порций супа. Они вышли из подземной конюшни и миновали сад камней, где порхали разноцветные бабочки. Затем они пересекли задний двор, миновав скотобойню и лазарет, и оказались в бане, выстроенной рядом с маленьким кладбищем. Слугам велели придать Тайши и Дзяню приличный вид для появления при дворе. Поэтому начался двухчасовой процесс мытья, стрижки и одевания. К счастью, в бане стоял столик со сладостями. Дзянь все это время находился у Тайши на глазах, хотя в испытаниях не было недостатка. Первый слуга попытался разделить их для примерки. Тайши вежливо отказалась. Второй хотел увести Дзяня на массаж. Третья, хорошенькая девушка, предложила потереть ему спинку. Тайши сказала жалкой девчонке, что вырвет печень у любого, кто посягнёт над Дзяне. После этого никто не рисковал. Дзянь и Тайши лежали на постелях, пока целый рой слуг чистил и отшелушивал им кожу, красил щеки и глаза, ухаживал за всеми частями тела, которые могли оказаться на виду у благородного князя. Мастера были очень дотошны, но неприятных ощущений это не приносило. Тайши закрыла глаза и подумала, не вздремнуть ли? «Мастер», — позвал Дзянь. «Что?» «Что вы имели в виду, когда сказали Цофе, что я готов к испытанию?» «Будь проклята эта девчонка, верная, не только ей». «Она что-то путает. Цофе сказала, что я должен готовиться к скорому прохождению испытания. Что это значит?» «Тебе надо упражняться, парень. Даже если мы не дома, не думай, что на занятия можно махнуть рукой». Вот что она имела в виду. Дзянь ей явно не верил. Тайши подумала, что хорошенько отчитает Софи при следующей встрече. Впрочем, какая разница? Та просто упрется и скажет, что думает о благополучии Дзяня. Тайши возразит, что это семейное дело, которое не касается Софи. Впрочем, девчонка была права. Духовная готовность к испытанию имела не меньшее значение, чем телесная. Чтобы укрепить разум перед последним испытанием, необходимы были и упражнения, и медитации. Тайши пренебрегала этим. Она взглянула на напудренное лицо Дзяня. Пока рано. Пусть еще немного подрастет. Система обучения рода Джан была одновременно главным достоинством и величайшей слабостью школы шепчущих ветров. Достоинство заключалось в том, что все силы сосредоточивались на единственном ученике. Мастер передавал свою ци наследнику, сохраняя семейный стиль цельным и чистым. Но огромный недостаток состоял в том, что новоиспеченный мастер оставался без наставника. Могущественные военные искусники полностью лишались руководства. Это и привело к краху. Так произошло с дедушкой Тайши, с ее отцом И с ней самой. Она надеялась уберечь новое поколение от такой судьбы, но ничего поделать не могла. Спустя несколько часов Тайши и Дзянь были наконец подготовлены. Выглядели они очень неплохо. Хотя, честно говоря, Тайши едва узнала себя, посмотрев в зеркало. Последним явился Портной, который принес два черно-коричневых наряда. Дзянь уставился на тусклую ткань. Что это такое? Неужели нас вымыли и накрасили только для того, чтобы нарядить в мешки из-под картошки? «Потому что вас должно быть слышно, а не видно, мой мальчик», сказал Абан, входя. Он оглядел обоих с головы до ног. «Неплохо. Идемте». «Куда?» — спросила Тайши. Абан ответил, не оборачиваясь. «К князю, конечно. А для чего еще нужно мыться и краситься?» Тайши зашагала за Абаном, гадая, что произойдет дальше. Зная гордость и самолюбие своего бывшего ученика, она не исключала, что им с дзяням все-таки удастся выйти из переделки живыми. Она не удивилась бы, если бы Саан назначил ее советницей, но также не удивилась бы, если бы он велел заключить обоих в темницу. Она была почти уверена, что бывший ученик не станет ее убивать, хотя это зависело от настроения Саана. Князья капризны. «Вам приказано, — произнес Абан, — служить в совете князя Саана во время переговоров». «Как долго? — уточнила Тайши. — Вплоть до получения другого приказа», — ответил Абан. «Шесть часов каждый день». «Глупости. Я не буду шесть часов стоять, Абан». «А что такого? Запоминатели всегда стоят. Почему бы и вам во время переговоров тогда не постоять?» Абан вздохнул. «Саан настаивает» чтобы на переговорах присутствовали в полном доспехе. Он упадет от усталости, если простоит хотя бы час. Почему мы должны стоять, пока он сидит? Потому что Саан — князь шуланский, а вы — разыскиваемая преступница. На переговорах вы необходимы. Это услуга, которую вы можете оказать князю Саану. Между прочим, вас не просят. Не забывайте, вы сдались в плен. Тайши прикусила губу. Это никуда не годится. Вы приказываете людям, за головы которых назначена высочайшая награда, присутствовать на переговорах бок о бок с тремя князьями и их придворными? Вы хотите, чтобы нас сцапали? В таком случае можете сделать это сами и получить награду». «Я бы об этом не беспокоился», — ответил Абан. «Вас никто не узнает». Думаете, ваше лицо намертво запечатлелось в памяти всех присутствующих только потому, что за вашу голову назначена награда? В стране полыхает гражданская война, катуанцы уже начали нарушать условия перемирия, к тому же грядет тяжелый третий цикл. Никому до вас дела нет, мастер Линь. Ваши приключения утратили прелесть новизны. — Послушайте, — возразил Дзянь, — меня похитили. Тайши подняла руку, приказывая ему молчать. Победить в этом споре было невозможно. Лучше уж что-нибудь выторговать. Хорошо, но дзянь останется при мне. Награда за него еще выше. Зачем рисковать? Наши люди могут обеспечить ему защиту в княжеском гостевом дворце. Или еще лучше мы отправим юношу в военный лагерь. Там он будет в полной безопасности. Безопаснее всего ему рядом со мной. Его ведь тоже не узнают, если он будет переодет и накрашен, правда? Дайши понимала, что пригрозить Саану ей нечем, но где-то нужно было провести черту. «Это моё единственное условие. Дзянь останется со мной, пока мы в распоряжении князя». Пленники выдвигают условия. Абан усмехнулся. «Ладно, ладно, как хотите. Пусть остается с вами. Но князь, вероятно, всё равно пожелает с ним побеседовать». Абан указал на мужчину в роскошном ярко-зелёном одеянии. Голос двора осмотрит вас, чтобы убедиться, что вы готовы. Аудиенция состоится через час. Он принюхался. Вы вымылись. Прекрасно. По прибытии вы пахли, как обгаженные трупы. Тайши и Дзяня провели в другую комнату, где еще девять человек, одетых так же, как они, ожидали транспорта во дворец. Они даже успели поболтать, прежде чем за ними явилась простая, но чистая повозка. От посольства они отъехали в сопровождении крылатых всадников Саана. Дзянь глазел по сторонам, сквозь узкое окно. Тайши прекрасно понимала его чувства. Первый визит Валанта всех приводил в восторг. Это был самый прекрасный город на свете, соперничавший даже с Небесным дворцом. Здания щеголяли друг перед другом высотой, роскошью и архитектурными изысками. Ослепительный свет так и бил в глаза. В каждом квартале на шестах висели ярко горящие фонари, все стены занимали рисунки, барельефы и вывески. Дзянь, пусть и ошеломленный, не мог отвести глаза. Даже люди, ходившие по улицам, казались загадочными существами, детьми небес. Длинноволосые мужчины в превосходно сшитых нарядах расхаживали бок о бок с изысканно накрашенными, роскошно одетыми женщинами. В изящных паланкинах и затейливо украшенных повозках восседали целые компании. Даже городские стражники напоминали актеров на сцене. Они завернули за угол, и миновали множество громадных статуй, высокие стены и великолепную яркую мозаику. Дзянь разинул рот, когда увидел за поворотом необыкновенную, изогнутую башню, напоминавшую сухое дерево. В высоту она имела не меньше семи этажей. «Этот город...» «Похож на волшебное небесное царство», — тихо выговорил он. «Добро пожаловать в Аланта, сказала Тайши. «Как здесь красиво». Стихи говорили правду. Гияньская столица оказалась прекрасна. Что-то стукнулось о стенку повозки. Дзянь, вздрогнув, отпрянул. В окно попали брызги фруктового сока. Затем о повозку ударился ком сыра. Камни и обломки кирпича барабанили о стенки, сопровождаясь громкими возгласами и непристойными жестами. Прежде чем повозка проехала, на нее истратили немало хороших овощей и фруктов. «Да, добро пожаловать в Аланта, повторила Тайши. «Эта крысиная нора довольно симпатична, но ни доброты, ни учтивости тут не встретишь. Местные жители могут мыться, сколько влезет, но приятнее от этого не становится». «Как это?» Мыться сколько влезет. Ты представляешь, сколько кабального труда, прислуги и воды нужно Аланта, если каждый его житель принимает ванну раз в день? Зачем, ты думаешь, выкопали озеро за городом? Дзяня это невероятно потрясло. Ванну раз в день? Вот самовлюбленные павлины. Да кем они себя возомнили? Повозка повернула и поехала в горку, направляясь в верхнюю часть города. Поблизости стояла башня под названием Палец Божественного Неповиновения, которая, разумеется, превосходила высотой прочее. В ней было, небось, этажей 10. Там располагался Гияньский двор. Повозка въехала на луг в центре города и направилась к высокой стене, за которой как будто находился еще один город. Дзянь страшно удивился, когда они подъехали к огромным воротам, сверкавшим в лучах короля, как серебряная звезда. «Куда мы едем?» — с трепетом спросил он. Тайши посмотрела в окно. «Скоро узнаешь, на что непомерно богатые люди тратят деньги». Они влились в непрерывную череду повозок и экипажей, въезжавших в громадные серебряные ворота, и вскоре оказались в другой части города. Здания тут были еще выше и больше, еще красивее и величественнее, чем в нижних кварталах. Повозка катилась по широким улицам, и с каждым мгновением вокруг становилось все красивее. Дзянь ахнул, когда они миновали барельеф с изображением благородного воина, державшего в руках прямой меч длиной в собственный рост. Изображение занимало в высоту два этажа. «Кто это?» — спросил Дзянь. «Якобы князь Янсо». «Разве не похоже?» «Да нет, похоже», — ответила Тайши. Но Янсо, которого я знаю, не в состоянии равнодушно пройти мимо мягкого кресла. Он умён и хитер, как уличный кот, и ленив, как лев. Но ведь львы могучие и смертоносны, Сунри называют пустынной львицей. Да, львицы упорные и сильны, а львы — просто ленивые забияки. Дзянь продолжал глазеть по сторонам, когда они миновали очередные ворота и выехали на широкий проспект, вдоль которого высились прекрасные башни и дворцы. Вдалеке на Большом перекрестке виднелось знакомое здание, которое он до сих пор часто навещал во сне. Это, кажется, Небесный дворец? Но как? Это первый дворец Янсо, выстроенный по образцу Небесного дворца. Сюаньшин, да славится он в веках, запретил князю строить жилище обширнее императорской резиденции, и Янсо возвел его, сделав со всех сторон меньше ровно на один шаг. Всему причиной честолюбие и непомерное богатство. Тайши жестом велела Дзяню отодвинуться от окна и сесть на место. «Отдохни. День будет долгий». Тайши тоже отошла от окна и уселась, вызвав возмущенное фырканье соседа, которому пришлось потесниться. Он всю дорогу сидел, широко расставив ноги. Тайши удержала его взгляд. Раз, два, три. Немолодой мужчина с лицом, похожим на сырое тесто, сдвинул колени и прижался к дальней стенке.